Глава 30 Роза легко управляла парой лошадей, которые предназначались для их скитом свадебного кортежа на обратном пути во дворец. Когда Ниф вскочила на кобылу, она была слишком напугана, чтобы беспокоиться о том, что кто-то увидит ее верхом, и практически чувствовала, как под ней клокочет энергия. Лошадь была готова сорваться с места, Вот и хорошо, подумала Ниф. Она и сама была готова. Ниф запустила пальцы в замысловато заплетенную гриву кобылы, чтобы успокоиться, и ее лошадь поскакала вслед за лошадью Розы. Они галопом пронеслись мимо толпы, сбившихся в кучу участников праздника, все еще ожидавших объявления новобрачных. Вялое приветствие поднялось над толпой и замерло, словно кто-то неудовлетворенно чихнул. Кто-то бросал перед ними горсти зерна, на которые тут же толпами слетались горлицы. Девушки вырвались из города в открытое поле. На фоне нив роза выглядела просто неземной. Шлейф ее платья развивался за спиной, а лепестки роз, вплетенные в волосы, выбились из прически и танцевали в воздухе. Над головой клубились и темнели облака. Температура упала, и вокруг стало очень влажно. От внезапного порыва ветра у Ниф заслезились глаза. Высокая трава зашипела на нее Скорее! Скорее!», скорее Ниф пригнулась к холке кобылы, подгоняя ее. Она едва слышала фыркающее дыхание лошади за стуком копыт о землю и грохотом надвигающейся бури, доносившимися до ее слуха. «Ну же!» — умоляла девушка. Король Кастилии выигрывал войны благодаря могущественной магии, которой он владел. Кит никогда в жизни не видел битв. Отнюдь нечестный бой. Филиппе потребовалось бы не более 30 секунд, чтобы убить Кита, так же легко, как задуть свечу. Вдалеке она разглядела четыре фигуры, темные на фоне сумерек. Два силуэта, Кит и король, стояли спиной к спине. Ох, только бы не опоздать. Фигуры начали отдаляться друг от друга. Казалось, само небо зловеще вращается, стремясь подчиниться приказу своего короля. Начинался дождь, тонкий туман лип ресницам нив. Еще один шаг. Деревья, нависшие над людьми, словно со злыми намерениями, придвинулись ближе, их корни напряглись и застонали. Еще один шаг. «Быстрее!» — шептала трава. «Быстрее! Быстрее! Быстрее!» Небо разверзлось, и на смену мелкому дождику пришел ливень. Грязь забрызгала подол платья ниф, вода ручьями стекала по ее лицу. Сквозь прилипшие к лицу волосы она видела белки испуганных глаз своей кобылы и ужасные детали сражения. Теперь Кит и Филиппе стояли на противоположных сторонах поля и для окружающего мира выглядели словно боги среди смертных. В ладони Филиппа сверкнула молния, в белых отцветах его магии черты лица напоминали мертвеца. Ветер освободил завязанные в пучок волосы кита и хлестал его по лицу. Заросли шиповника вырывались из земли, выбрасывая комья влажной земли, словно снаряды. Колючки шипели, как змеи, готовые нанести удар, и каждая была готова разорвать короля на куски. Смертоносный шторм противостоял хищной земле. Небо над головой и земля под ногами превратились в бушующее море. Кит и король медленно повернулись лицом друг к другу. «Нет!» Ниф отчаянно искала глазами розу в безумии стихии. И они увидели одновременно, как кто-то, кого они любили, должен был вот-вот умереть. Глаза Розы вспыхнули золотым светом, молния собралась в ее кулаке. «Стой!» Король вихрем метнулся к дочери, его лицо исказилось от удивления. Она выпустила свою магию, как стрелу. Та с треском пронеслась над полем битвы, сияя столь ярко, что Ниф на мгновение ослепла. Но было уже слишком поздно. Заклинание Розы ударило в дерево и подожгло его. Заклятие ее отца пронеслось через поле битвы и устремилось прямо к киту. «Нет!» – закричала Ниф. Ее голос дрожал от ужаса. Когда кит рухнул на землю, ее сердце остановилось.